Приём 13. -й. Действительные, а не страдательные глаголы. Если вы в своё время проспали уроки русского языка, я хочу немного восполнить потерянные вами знания. В великом и могучем существует два вида залога глаголов: действительные и страдательные. Нам отлично подходит активный, действительный, но совершенно не подходит пассивный, страдательный. Примеры предложений с действительными активными глаголами. Я читаю книгу. Копирайтер получает предоплату. Заказчик править текст. Примеры предложений со страдательными пассивными глаголами. Книга читается мной. Предоплата выплачивается копирайтеру. Текст правится заказчиком. Действительные глаголы обозначают прямое действие, а страдательные обозначают действие, направленное субъектом на объект. А теперь немного логики. Какие глаголы более активны, напористы и интересны читателю? Правильный ответ те, которые несут в себе силу и обозначают прямое действие. Читатели любят активные глаголы. Активные глаголы это жизнь, напор, энергия, они убеждают Активные глаголы чётко обозначают действие, не скатываясь в лингвистическое болото. Активные глаголы это чеканная ходьба по брусчатке, громкий шаг и ясность во всём. Активные глаголы это движение. Пассивные глаголы это вязкость и постоянное ощущение подчинения. В отличие от активных, пассивные глаголы отражают результат какого-то действия. Если активные глаголы толкают статую вперёд своим напором, Пассивные лишь стопорят и запутывают читателя. Нет ничего хуже, чем читать текст, напичканный пассивными конструкциями. Пассивные глаголы в силу своей природы её только замедляют. Не пишите, что музей был посещён мною, напишите чётко: я посетил музей. Не нужно говорить, что были получены серьёзные результаты в итоге смены руководства компании. Напишите чётко. После смены руководства компания добилась серьёзных результатов. На первый взгляд, разница не слишком велика, верно? Но ведь дьявол скрывается именно в деталях, помните? Текст это ассорти из мыслей, ассоциаций и образов. Если мысли и образы чёткие, а действия конкретны, читатель с удовольствием прокатится по горке вашего материала. Если же человеку приходится прилагать усилия и расшифровывать авторские пассажи, подсознательно он обязательно это почувствует, и ему будет сложно. Используйте активные глаголы как можно чаще, это пойдёт вам только на пользу. Активные глаголы работают сразу, а вот пассивные чаще лишь используются авторами. Заметили разницу?